Интерлюдия шестая. Китай, храм Сузаку, Курасакура и Якоу с одной стороны, а с другой... Чего они на нас так таращатся? Храм Сузаку занимал приличную такую территорию, и девушкам, постучавшимся, как положено, культурным гостям в ворота, вот уже минут 15 приходилось топать и топать за молчаливым провожатым. Человеком к слову, сказать. Возможно, им кажется, что мы как-то не так одеты. Тонкий слух Дорогума уловил японское словечко косплей с каким-то осуждающим оттенком, произнесенное одним из храмовых служек. Несмотря на раннее, отнюдь не теплое утро, народ в храме уже активно работал. Кто подметал, выложенный разноцветной, преимущественно красной плиткой дорожки, кто чистил и выравнивал перезимовавшие газоны, кто снимал или развешивал амулеты на подстриженных в шар коронах деревьев. Действующие амулеты, линии резидентной защиты в них чувствовались очень хорошо. Ах, да, магия! Мана была нечеловеческой, а вот мужчины и женщины, как и провожатый, относились к роду людскому, и магией были обделены. Наконец, парк и немногочисленные вспомогательные строения остались позади. Дорога вывела их к храмовому комплексу, центром которого служила семьярусная пагода. Здания, кое-где явно требовали мелкого ремонта, где-то блестели яркими красками. Самый обычный вид, если не обращать внимания на то, что обычным зрением не увидеть. Перед гостями распахнули ворота внутреннего храма. Жест как знала Курасакура, означающий то, что их ждут. Их и тех, кто стоит за спиной у скромных курьеров. «Рад приветствовать вас в стенах дома живого огня!» Мужчина поклонился гостям, коротко кивнул превратнику, отправляя того назад, дождался, пока они останутся одни. «Так и знал, что вы заявитесь в этих шмотках, ксо!» «С каких это пор демонов волнует кто как одет?» Вздернула бровь над свободным глазом, дорогума: С тех самых! Проклятие! Вы же в Китае, а не в какой-нибудь Уганде! Да хранитель пламени возжигала светильники еще в старом храме три тысячи лет назад. Вы. Ай, ладно! Может, и прокатит! Неожиданно успокоился демон. Дорогой контрагент! Ты лучше объясни, за каким хреном нам понадобилось за информацией. «Сломя голову, переть ночью через Японское море, сходу ломиться через северокорейскую территорию и теперь выслушивать твои стенания по поводу древности и внешнего вида, а? Почему нельзя было устроить морскую встречу, как обычно? Или наше многолетнее сотрудничество не убедило тебя, что мы всегда платим по счетам? При чем здесь я?» Китаец от возмущения даже выдохнул небольшой язычок пламени. Вы что, не понимаете, какого ранга информация, о которой вы запросили? Ее же невозможно добыть незаметно. Старушке самой пришлось нанести несколько визитов и лично спрашивать. Да она из храма со времен падения цин распять всего и выходила. Однако ради заказа она все-таки вышла. Да, но уперлась рогом. Или давай сюда заказчиков, или пусть идут благодарить за обед. Примечание. Цин – последняя великая императорская династия Китая, продержавшаяся у власти почти три века. Ее конец наступил в 1912 году. Благодарить за обед. Древний китайский крестьянский обычай, если приглашенный в гости был доволен оказанным приемом и обедом, хорошим тоном считалось облегчиться в огороде пригласившего. Ну, из песни слов не выкинуть. Как же с вами сложно. Да сам страдаю. Упс, только я вам ничего не говорил. Кстати, а товар где? Оставили с Акахарой. Сам понимаешь, незаметно такую штуку не пронести. Амулеты не выключаются, а у вас тут везде резиденты развешаны. Договоримся, скат подвезет ящик. Хорошо, пошли. Там немного необычно, но не опасно. А старуха нигде больше не желает говорить на серьезные темы. «И это, умоляю, вы уж как-нибудь дипломатию проявите, ладно?» «Дипломатию? Это сложно объяснить. Ладно, сами сейчас все увидите». Потолок в центральной пагоде, оказывается, начинался где-то на уровне третьего яруса, куда лестница поднималась пролетами, делающими вдоль стен полный виток спирали. Как и положено, в храме было возвышение под алтарь, совершенно пустое, если не считать изображения прямо на стене за ними. Линиями весьма схематично там была изображена птица, чьи крылья и хвост окутывало пламя. И, конечно, взор притягивали многочисленные светильники, окружавшие алтарь и расставленные вдоль стен, в чашах которых бился, поднимался и опадал странного красного оттенка огонь, пропитывающий помещение собственной аурой а Якаси-контрабандисты резко затормозили у входа. «Что за хрень?» Якоу отпрянула от дверей, но разлитая в воздухе энергия никак не отреагировала ни на пересечение границ помещения, ни на энергию демонов. «Сила животворящего огня!» С придыханием выдал провожатый. «Я не знаю, как правильно сказать». «Не знаешь, как сказать? Заткнись!» Скрипучий старческий голос с сильными торжественными нотками буквально ввинтился в уши. Со ступеней у возвышения алтаря поднялась и неторопливо поковыляла к гостям невысокая пожилая женщина. Сначала ее укутанную в жреческое одеяние чуть сгорбленную фигуру они просто приняли за деталь интерьера, настолько она соответствовала в прямом смысле духу этого места. Я вели все-таки. Тогда имейте смелость войти. Ну же, я жду. Уважаемые. Только тут Курасакура разглядела собственную ауру хранительницы, явно принадлежащую А-классу. По цвету и ощущениям энергооболочка демона-хранителя была почти такой же, что и у красного пламени, отличаясь лишь парой оттенков. Это ваш храм? Мы бы не хотели чего-нибудь испортить, по незнанию. Наглая девчонка. Испортить пламя Сузаку ⁇ это специально постараться надо. Хе, заходите, не бойтесь. Огненной птице давно нет дела до тех, кто ходит по земле и летает по небу. Уже 25 столетий минуло, как он снизошел в чертоге огня глубоко под землей. Здесь лишь отголосок его былого могущества. Да и до того ему уже давно было на всех плевать. — обычным голосом закончила бабушка. — Я и не знала, что после воплощения в стихию от Эски может что-то остаться. Вслед за решительно шагнувшей Драгума под своды главной залы храма шагнула Сагари. Эска — это великий дух! — уточнила жрица как-то по-простому, доставая три складных стула из-за колонны и плюхаясь на один из них. — Какая-то человеческая классификация! Я так и думала. Напридумывали терминов, а ты забивай себе голову непонятно чем. Все равно через сто лет все по новой перепридумают. Значит, явились, информацию покупать, так? Если есть что покупать, уважаемая. Сидеть напротив сильного демона под давлением остатков ауры еще более сильного было, мягко сказать, не слишком комфортно. Вообще вся ситуация не нравилась мозгам группы «чем дальше, тем больше». Нет, трехтысячелетний храм – это, конечно, круто, но не повод накручивать себе цену, чем, по мнению Куросакуры, хранитель сейчас и занималась. Классика же переговоров – поставить другую сторону в некомфортные условия и давить, давить. «Если вам вообще стоит ее продавать!» Полностью оправдала ожидания Дорогума, престарелая Аякаси. — То есть амулет мистического дома, километрового диаметра, стационарные амулеты подавления в количестве четырех штук и 25 носимых вам не нужны? — как бы про себя уточнила девушка. — Тогда зачем вы нас сюда позвали? — Я смотрю, новый хозяин тебя вежливости так и не научил, малявка. — Неприятно ощерила рот в ухмылке старая жрица. Якоу дернулась, открывая рот для отповеди, и плюхнулась назад на стул. Все-таки паутина в умелых руках — очень удобный инструмент, особенно когда голосом сказать нельзя. «Мой Сюзерен!» — совершенно ровным тоном проговорила вассала Макава. «Тринадцатилетний мальчик, за четыре года поднявший клан из руин и создавший город, где могут жить люди и демоны, и который сейчас предлагает непомерную цену всего лишь за сведения, которые помогут спасти 13-летнюю девочку от участи похуже смерти. И ты требуешь с меня, чтобы я убеждала тебя, что мы в своем праве? Тебя, что последнюю тысячу лет живет, распродавая остатки былого могущества своего храма и своей страны? Посредник, закрывший двери святилища, остался внутри. Видимо, хранитель просто забыл его выдворить. И до того, просто со все более и более взволнованным лицом, наблюдавший за переговорами, теперь с отчаянием схватился за голову. В последние два года Такамия в лице группы Куросакуры приносила просто фантастическую прибыль. Чего стоит только закупка нескольких списанных противокорабельных ракет а настоящие документы, а спиртзавод, купленный для родственников партнера. Ты же понимаешь, что сейчас в моей власти сделать с тобой все что угодно, здесь вместе силы моего господина! Напротив вскочившей дорогума, стояла уже не пожилая женщина, нет. Ставшая чуть ли не вдвое выше, одетая в багряные одежды и языки все того же красного пламени, Перед японкой возвышалась сама стихия огня, за какой-то надобностью принявшая антропоидные черты. Дорогума, правда, сделала совсем не то, что от нее ожидали. Вместо испуга или попытки отшатнуться, она, наоборот, шагнула к живому огню. «У тебя нет надо мной никакой власти, жрица!» Четко и раздельно проговорила она. Удачное освещение от бушующего пламени не давали оппоненту разглядеть ее бледное от страха лицо. Она четко помнила уроки старшей соплеменницы, которую буквально боготворила и ради которой влезла в авантюру с клятвой света. Некоторое время женщина и девушка давили друг на друга взглядами, едва не соприкасаясь носами, так близко были их лица. А потом пламя опало, красный туман, полностью развернутые ауры, втянулся в тело, Опять пожилой миниатюрной старушке. Никто ничего не знает. Как ни в чем не бывало, хранитель вдруг начала отвечать на заданный ранее вопрос. По крайней мере, если бы это были происки наших, я бы узнала. Ни Сэрю, ни эти смешные конкуренты Ли не могли ничего не слышать, если кто-то отправлялся на острова. Курасакура буквально упала на свой стул. Зря. Все зря. Будь дорогума человеком, ее бы сейчас трясло все-таки вот так в лицо смотреть собственной смерти. Хотя, признаться, ее все равно трясло. «Но я узнала место и время торгов», — закончила хранитель. «Остров, на котором торгуют рабами и едой. Завтра там будут продавать нечто ценное. Владельцы торговой точки разослали персональные приглашения кое-кому, о чем не знаю». «Гарантий?» — выдавила из себя Куросакура. «Что акция будет?» «Гарантирую. А вот о составе лотов, увы...» «Да, еще одно. Это ваш остров». «Наш?» Йокоу, до того сидевшая тихо, как мышка, не выдержала и подала реплику. «Ваш, в смысле, Нихонский! Там заправляют эти, как их там, из гавани. Остров скрыт техникой искажения пространства». Просто так туда не попасть. «Ксо!» — выругалась Аякаси. «Если старая жрица права, то искать Кагамимори на территории Японии было бесполезно. У Дзию был налажен морской транспорт». «Где этот остров расположен?» «Восточно-Китайское море. Координаты и подробную карту вы получите в обмен на оговоренную плату». Я была очень убедительна, когда попросила мальчиков Ли Вспомнить подробности. <хе -хе -хе -хе> Можешь не сомневаться в точности. Якоу, вызывая Кахару, приказала Дорогума. Еще один вопрос, если можно. Зачем было устраивать это? А? Жрица остановилась, но не обернулась. Вы же просили достать информацию срочно. Вот мне и пришлось поторопиться. Наверняка все, кому надо, скоро будут знать. От кого и пошки узнали о торгах? Те, кто сейчас считают, что забрались выше небесного трона императора, неофициально, конечно, очень не любят, когда кто-то помогает этому вашему кругу. Раскрыть клюв на храм, у них, конечно, кишка тонка. Но вот всех рекомендованных зарубежных покупателей мы, конечно, потеряем. Учитывая, что Дзию тоже наверняка шепнут словечком. В общем... «Из крупных покупателей остаетесь только вы. Должна же я была хотя бы так убедиться, что это ваша такамия немыльный пузырь, а действительно ценное для вас место, чтобы и головой рискнуть. Может, действительно спасете эту свою девочку? Так что извиняться не буду. Хе-хе-хе». Посредник, все еще стоящий у дверей, не выдержал и пару раз приложился головой о деревянные резные створки. Но делать было нечего. Словосочетание «бизнес», «прибыль» и допустимые сдержки для 40-летней родственницы были пустым звуком. Оставалось только изо всех сил желать единственному оставшемуся партнеру долголетия и финансового благополучия. И надеяться на лучшее.